Глава 19. Год 1917. Январь. 13. На улицах Петрограда. Печати русской доброхоты, как всеми вами, господа, тошнит ее, но вот беда, что дело не дойдет до рвоты. Тютчев. В начале 11 утра Протопопов в сопровождении своих верных охранников шел по улицам Петрограда. Суббота. В 1917 году это был такой же обыкновенный рабочий день, как и привычные человеку из 21 века понедельника-пятницы. Поэтому людей на улице шастало немало, даже в утренний час. Столица? Чего там? И уже сто лет назад темпы повседневной жизни в Петрограде были довольно высоки. И это несмотря на такой крепкий морозец, что пар изо рта валил клубами. Настроение после разговора с господами Хабаловым и Балком было достаточно приподнятым. И в целом состоявшаяся в рабочем кабинете начальника Петроградского военного округа беседа внушала некоторый оптимизм по дальнейшему развитию событий. Хорошему настроению определенно способствовал снег, крупными хлопьями срывающийся с небес. Снегопада, чтобы прям-таки ух, не было, но и этого хватало поддерживать зимний вид города с белыми крышами домов и множественными сугробами на улицах. Погода определенно радовала местную детвору, которой мороз был только в удовольствие и на потеху. Мелюзга охотно лепила снеговики, играла в снежки и не мерзла. Один из таких снежков, кстати, угодил прямо в Протопопова, а еще один в Федю. Малолетки заржали, как кони, и, бросив своего недолепленного снеговика, принялись улепетывать со всех ног. Охранник было собрался догнать хохочущих пацанов и оборвать уши, чтобы неповадно было, но Протопопов отмахнулся. «Ха играются!» Сам, что ли, Федя, не такой был. Но, провожая улепетывающих пацанов взглядом, на миг Александр Дмитриевич вдруг подумал, что если ничего не изменится в самое ближайшее время, то всего через месяц с небольшим этот белый снег окрасится красным под цвет проливающейся крови революционеров, которые вряд ли будут ведать, что на самом деле творят, и лететь будут тогда уже вовсе не снежки, а что потяжелее. От этой мысли настроение как-то сразу испоганилось и изменилось на рабочий лад. Протопопов вздохнул полной грудью. Но так, наверное, и лучше, нечего от проблем отвлекаться, покуда они не решены и ситуация не изменилась. Особое внимание Александра Дмитриевича этим утром привлекли киоски с прессой и шатающиеся неподалеку от тонах столичные продавцы газет. Продавцы по большей своей части работали от агентств печати, и распространяли сразу несколько наименований газет типографской продукции. Они были одеты в полагающуюся форму темного цвета с яркими петлицами, в данном случае красные. На зимней меховой шапке крепилась пластина с незатейливой надписью «Газетчик» и номером. Сами газеты эти ребята носили в специальных кожаных сумках, размером со стандартный печатный газетный лист. Можно было предположить, что такой работе при минусовой температуре завидовать не приходится. «Но сколько ты проходишь по улице на морозе, не отморозив пятую точку, никакой прибыли не будешь рад». Но судя по тому, что видел протопопов, замерзнуть они попросту не успевали. Газеты, как правило, разбирали быстрее, чем горячие пирожки на Киевском вокзале времен молодости нашего героя. Желающих читать новости и быть в курсе происходящих в стране событий всегда было немало. Но в такое беспокойное время, что наступило в государстве сейчас... Количество интересующихся политикой от дня на день росло в прогрессии. С какой стороны не заходи, но пресса, по сути, была единственным доступным и работающим способом, но ну, кроме слухов и кривотолков, да и те не шибко ныне были в ходу после жестких запретов на спиртное и закрытия большей части питейных заведений. Получить актуальную и самую свежую информацию и утолить информационный голод граждан. Так-то в 1917 году не было ни социальных сетей, ни мессенджеров, ни интернета с новостными лентами, с помощью которых было бы возможным следить за событиями в режиме онлайн. Не было даже радио и телевизора. А голод, как известно, не тетка, пусть и информационный. Вот и выпалшие на улицу люди в это субботнее утро облепляли продавцов газет, поджимая с разных сторон, и обносили подчастую. Каждый из горожан, завидев продавца, охотно расставался со своими кровно заработанными копейками, чтобы взамен приобрести свежие выпуски газет на свой вкус. И приобретшие люди, из числа тех, у кого особо не было дел, и они слонялись по Петрограду, как зеваки, собирались кучками. Шло активное и живое обсуждение прочитанного и следующее за этим перемывание костей по поводу и без. Правда, повод последние дни действительно имелся самый, что ни на есть подходящий. Главной темой заголовков подавляющего большинства газет, что стало возможным не без участия самого Протопопова, разумеется, стала тема стремительно набирающего обороты скандального журналистского расследования о деятельности преступной террористической группировки, той самой, в присутствии которой вскрыла статья Александра Амфитеатрова в «Русской воле» несколько дней назад. Само расследование касалось членов думского большинства из состава небезызвестного «Прогрессивного блока». Тема была поднята настолько удачно и своевременно, что на нее трепались все, кому не лень. Каждый находил в скандальном расследовании отклик и возможность слить накопившийся негатив на фигурантов расследования. И идя по улицам Петрограда, Протопопов слышал краем уха то здесь, то там все эти бурные обсуждения, стараясь улавливать настроение людей и ход их мыслей. С каждым новым выпуском журналисты все глубже прорабатывали тему террористов и обсасывали ее со всех сторон. В деле террористов появлялось все больше фигурантов и подозреваемых. Звучали все новые реальные имена и подробности мотивов деятельности обвиняемых. Газетчики, не без помощи информации из Министерства внутренних дел, вбросами для прессы курировал лично генерал Курлов по заданию Протопопова. Продолжали методично закручивать гайки хотя все больше это напоминало вбитие гвоздей в крышку гроба. Не просто так кадет Милюков забил тревогу на самом высоком уровне. Добрались ведь уже до него, совершенно не считаясь его авторитетом. И самое забавное, что Протопопов не потратил на развязанную информационную войну, хотя тут вернее говорить об информационном избиении в одностороннем порядке, ни рубля из средств своего министерства. Жадные до сенсаций, охочие до продаж, газеты несли тему террористов на руках прямо к читателю, потому что она хорошо продавалась. Так же, как сейчас выворачивалось наизнанку думское большинство, так же когда-то был вывернут и выпотрошен небезызвестный старец Распутин. И известно, чем закончилась для Распутина проигранная информационная война. Понятно, что прогрессивный блок размещал в прессе статьи с опровержениями всяких обвинений, и, надо отдать должное, начал это делать едва ли не на следующий день. Статьи шли в большом количестве, реагировали на все появляющиеся выпады своевременно и оперативно, но к какому-либо результату это не приводило. Статьи, заказанные прогрессивным блоком, были нудные и скучные, без перчинки, и не имели никакого ощутимого эффекта, Прежде всего потому, что никого не обвиняли и не обличали, хотя писали статьи лучшими журналистами того времени за большие деньги. Оттого все эти попытки опровергнуть доводы массового журналистского расследования были не более чем реакцией и защитой. И простой читатель их даже не читал, а пролистывал. Да и смотрелись эти попытки оправдаться откровенно нелепо, как если бы пришлось поймать с поличным обвиняемого в краже варенья, который отрицает свою вину, а у самого варенье на губах не высохло. Все как-то жалко, робко и как будто бы только подтверждает, что рыльца у членов прогрессивного блока в пушку. В мясорубку журналистского расследования с легкой руки Министерства внутренних дел угодили ряд видных членов прогрессивного блока. Октябристу меллер Закамельскому вменялась передача общества Кыштымских горных заводов под управление иностранного капитала. О провальных попытках прежде заполучить государственное субсидирование, дабы избежать перехода предприятия под контроль Англии, газетчики умолчали. Журналисты праведно задавались вопросом, ставя его довольно остро на повестку дня. Как человек, который развалил такое крупное производство всего за несколько лет, может быть действующим членом особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом. Фарс. Если, конечно, перед особым совещанием не стоит цели развалить отрасль в труху. Досталось председателю бюро блока, видному левому октябристу Шедловскому. Этот обвинялся в крупных финансовых махинациях и недобросовестности при покупке имений для перепродажи крестьянам, как член Совета Крестьянского поземельного банка. Под раздачу попали прогрессисты Ефремов, Коновалов, чьи имена мелькали в статьях, но и многие другие там тоже успели так или иначе засветиться. Протопопов подошел к продавцу газет от издательского дома Сытина и окинул его взглядом, выбирая, какую бы прессу почитать. Выбор был действительно большой. Что называется, любая политическая, литературная, стилистическая и прочая направленности. «Что порекомендуете сегодня к чтению?» – осведомился министр. «Все свежее, любую берите, не ошибетесь в выборе. Иван Дмитрич Сытин, как известно, плохой не издает, не издавал и издавать не намерен». Протопопов, поразмыслив, остановился в итоге на газете «День». Заплатил за оную запрашиваемую продавцом сумму в три копейки, что было дороже ее покупки не только по подписке, но и в киоске через несколько десятков метров. Редактора этой газеты, господина Жуковского, хорошо знал прежний министр внутренних дел. Они общались не раз и только за последний год имели несколько встреч. Газета выходила каждый день и занимала оборонческую позицию все время войны. Полюбопытствуем, что пишут господа журналисты. Александр Дмитриевич открыл газету и на первой же полосе увидел крайне занимательную карикатуру на прогрессивный блок, в частности, его лидера, кадета Милюкова. Маленький карикатурный Павел Николаевич, больше похожий на ребенка, сидел на ручках у человека, смахивающего на английского посла Бьюкинина. Дабы читатель, не знавший посла в лицо, не ошибся, пиджак Бьюкинина был цвета английского флага. Посол кормил лидера прогрессивного блока с ложечки английскими фунтами стерлингов, что, похоже, карикатурному Мелякову очень даже приходилось по душе. В статье, которая приводилась ниже под иллюстрацией, обозначалось, что Меляков слишком часто гостит у английского посла в последние месяцы, и журналисты начали это замечать. Также выдвигалось предположение, что из Лондона координируется домская антиправительственная кампания, что и обуславливает и одновременно объясняет факт крайне болезненного и негативного настроя прогрессивного блока к правительству. В тот момент, когда Протопопов дочитывал статью, продавцу газет подошли трое крепких мужчин, но при этом настолько непримечательных, что никогда не обратишь на них внимания, если они сами своего внимания на себя не обратят. Цензура. Все как по заказу. И как нельзя кстати. Вовремя. Двое из них аккуратно взяли продавца газет под ручки, дабы тому не вздумалось дать деру. Третий снял сумку с продавца, достал оттуда газеты, начал перебирать и откладывать часть из них в свою точно такую же сумку. Молча. Без вопросов, без объяснений. Как будто бы так оно и надо. По итогу у продавца осталась парочка каких-то литературных журналов с потугами драматургов тех лет, И кто бы мог подумать, та самая газета «Русская воля», открестившаяся от темы террористов почти сразу после смерти Александра Валентиновича Амфитеатрова, собственно запустившего волну хайпа. Однако на этом цензоры не остановились, а стали наглым образом подходить к горожанам, купившим газеты, и отбирать газету у них из рук. Не узнав министра, который был одет просто и неприглядно, чтобы не выделяться из толпы, хотя попробуй тут не выделяться, Когда с тобой по пятам ходит группа молодых крепких ребят, цензоры наглым образом вырвали газету День из его рук. Конфисковываем, на этот раз пояснил один из них. Идите куда шли милостивый государь. Не надо толпиться и привлекать внимание, и нас провоцировать тоже не обязательно. Федя напрягся, когда цензор забирал у протопопа газету, и уже всерьез подумывал прострелить наглецу ноги на месте. Но министр жестом показал, что все под контролем и идет ровно так, как должно идти. Федор-то о вчерашнем разговоре Александра Дмитриевича не знал, однако, когда забирать купленную прессу начали у другого господина, тот начал в голос возмущаться и говорить, что он заплатил за газету и отдаст ее ровно тогда, когда ему вернут уплаченное. «Немедленно возвращайте потраченные средства!» Отрезал он и засунул газету себе за пазуху. «Сначала возвращайте мне три копейки. Решено!» Еще один возмущенный действиями цензоров сказал, что отдавать ничего не собирается, пока не прочитает газету от корки до корки. И вообще, это его законное имущество, купленное, между прочим. Он с этими словами демонстративно открыл свою газету и начал пролистывать, жадно читая, хотя и вряд ли что-то усваивая. Ну и, наконец, невзрачный на вид старикашка вовсе предположил, что изымают газету потому, что мелькову, изображенному на карикатуре, глаза режет правда, и Павел Николаевич всячески от нее отнекивается. Закончилось для всех троих одинаково печально, как, впрочем, и предсказуемо. Цензоры применили физическую силу под улюлюканье толпы из кружка, в котором стояли горе-читатели. Но газеты они таки забрали и присвоили себе. «На море шапка горит!» Истошно верещал старик, заподозривший нечистоплотность Милюкова. «Павла Англичановича прикрывают, стало быть!» Протопопов не стал наблюдать за тем, как разворачивались события, и пошел дальше, кивком показав своим телохранителям, чтобы те следовали за ним. Мало ли, придет в голову Федьке и остальным удальцам вмешаться из-за повышенного чувства справедливости. В этот момент Протопопов совершенно случайно наткнулся на листовку, лежащую на снегу у самых его ног. Поднял. Отряхнул, вчитался. Бумага листовки не успела испортиться, а значит, бросили ее здесь совсем недавно. И отпечатана листовка была, судя по всему, всего несколько часов назад. Еще свежей краской пахнет. Не верьте, клевете и слухам, Государственная Дума четвертого созыва собирается раньше положенного времени и открывает сессию 16 января. меликов ПН даст исчерпывающее и всеобъемлющее объяснение, происходящему с Думской трибуны. Выступление Милякова пн будет растиражировано в прессе, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. И подпись «Члены прогрессивного блока. Число сегодняшнее». Протопопов, дочитав все ее послание, воткнул его в ближайший сугроб, чтобы любой другой человек мог взять листовку и точно так же ознакомиться. Хотя и без этого Александр Дмитриевич увидел, что подобные листовки разбросаны по улицам Петрограда, и многие горожане держат их в руках и ознакомливаются с содержимым. Потом вовсе приметил невзрачного молодого человека, который эти листовки незаметно так разбрасывал, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Очередная попытка прогрессивного блока отыграться и вернуть потерянные политические очки. А меж тем действия цензоров, решительные, но совершенно незаконные, продолжали будоражить толпу. На подмогу к тем троим пришли другие цензоры, начав натурально грабить газетный киоск. Люди не понимали, от чего цензура забирает газеты, и такое поведение цензоров пробудило еще больше интерес горожан к конфискуемой прессе. Они хватали газеты, пытались не отдавать уже купленную прессу и поскорее прочитать. Что же такого от них скрывают и чего им не положено знать в столь непростое время? Незапретным плодом, раз за разом, и в разных изданиях оказывались статьи, обличающие деятельность членов прогрессивного блока. Земельные, денежные и прочие аферы, в которых обвиняли депутатов, уличая их едва не во всех существующих смертных грехах. На листочки, распространенные блоком, никто не обращал внимания, по крайней мере пока, а если и обращал, то сразу отбрасывал за ненадобностью, не находя в них ничего интересного и занимательного. Листовки рвали, топтали, выбрасывали. Кульминацией возмущений стало то, что люди наконец заметили, что единственная газета, вещавшая на политическую повестку, но ничего не пишущая о скандале с террористами, оказалась не конфискована. Речь шла о русской воле. Люди, заметившие эту несправедливость, возмущались. Когда Протопопов уходил с места описываемых событий, некоторые особо ушлые горожане начали грабить газетный киоск. Продавцов прессы уже как ветром сдуло с улиц. Кому же захочется получать тумаков? Возмущения петроградцев были искренними, единичными и неорганизованными, и таких горе-активистов тут же арестовывала подоспевшая на место полиция, как под заказ. Когда господин Протопопов возвращался на набережную реки Фонтанка, по Петрограду уже катилась волна народного возмущения. Люди выходили на улицу, кто-то чтобы разобраться в происходящем, а кто-то просто пошуметь от скуки и найти себе хоть какое-то развлечение. Народ обвинял прогрессивный блок во всех смертных грехах, и, пожалуй, впервые за несколько месяцев радикалы не имели никакого отношения к происходящему. Они попросту оказались к этому не готовы и не могли обуздать вдруг вспыхнувший народный гнев с пользой для себя. В министерство протопопов вернулся к полудню, сделав внушительный крюк по Петрограду. Там ему доложили, что вчерашний приказ выполнен и преступник, покусившийся на жизнь министра, задержан. «Приведите его сюда», — распорядился Александр Дмитриевич, потирая руки. Через минут десять, когда Протопопов уже успел заварить горячий чай, чтобы согреться, в кабинет к министру завели молодого человека лет двадцати пяти от силы. Сыщики сработали крайне противно. Протопопов сразу вспомнил рожу бандита, одного из трех грабивших меньшевика Чхиидзе в темном переулке. Министр приказал развязать бандиту руки и оставить их в кабинете наедине. Сыщики поколебались, но Александр Дмитриевич был непоколебим. «Присаживайся», — Протопопов подвинул к бандиту чашку чая. «Угощайся и чувствуй себя как дома». Преступником оказался небезызвестный член столичной банды «Чугуна», свирепый и одной из самых жестоких преступных группировок, которая начнет греметь сразу после революции. Сейчас банда только набирала ход и приобретала почерк, а их основатель и бессменный лидер «Чугун» Ванька Кузнецов Начал свою преступную поступь после дезертирства из рядов армии. Кстати, его братец, легендарный в воровской среде Яшка-кошелек, еще не начал свое дело вовсе, только через пару лет Яшка прогремится своей выходкой, когда отберет машину у лидера мирового пролетариата Владимира Ленина. Так вот, преступник, которого завели в кабинет Протопова, был рецидивист и член банды первого набора Федька Каланча. Каланча хмыкнул, сел напротив Протопопова, перекинув нога на ногу, и достал самокрутку. К чаю он не притронулся, заподлопить с фараоном. Федька прикурил и уже сделал первую затяжку, когда Протопопов выхватил сигарету из его рта и поломал. Федька насмешливо поднял руки. «Понял, в кабинете у министра не курим». Александр Дмитриевич долго высматривал глаза Каланчи, чтобы посмотреть в них. Но глаза Федьки бегали и не задерживались подолгу в одном месте. Тот еще жучара. А когда их взгляды наконец встретились, Федька игриво подмигнул Протопопову. «Че, зенки, вылупил?» Настал момент сделать банде одно любопытное предложение. Они долго говорили. Вернее, поначалу говорил в основном Протопопов, а рецидивист Федька Каланча только слушал. Но потом бандит быстро врубился что к чему и подстроился под обстоятельства. Когда Федька понял, что Протопопов его сюда для дела позвал, то сразу изменился в ту же минуту. Подобрался весь, сразу посерьезнел. Глаза бегать перестали, дебильная улыбочка исчезла. И раз как бы так, между прочим, чай пить стал. Разговаривали около часа, а потом Федька Каланча первым протянул протопопов в руку и пожал крепко. Зашедшим за Каланчой сыщиком, Александр Дмитриевич велел отпустить бандита во своясе. Все объявления Светки были сняты лично министром внутренних дел. Следом в кабинет министра по вызову явился другой любопытный человечек. Никаким крупным начальником, руководителем или что-то вроде того, этот человек не был отродясь, как и не был он рецидивистом. Зато Михаил Алексеевич представлял из себя другую ценность. Он был техником станции техобслуживания автомобилей РБВЗ, располагавшейся в Петрограде на Эртелевом переулке 10. И в целом Михаил Алексеевич был человеком, у которого руки растут из того места, откуда они должны расти у мужика. Федька то и дело нахваливал Мишку техника, когда разговор заходил об автомобилях. «Присаживайтесь, Михаил Алексеевич», — пригласил гостя к столу протопопов и снова предложил тому чувствовать себя как дома. Мастер был весь перепуган и зажат. «Ну как, чего бы тебя вдруг вызвали в кабинет самого министра? Явно ничего хорошего ожидать не следует». Он подошел, присел. Самый простой мужик, на таких и держится любая сторона. «Отремонтировать милостивому государю Александр Дмитриевичу что-то надо было. Мотор сломался», — осведомился Михаил Алексеевич, не дожидаясь вопроса. «Починим, умеем». «Не починить надо, Миша, а сконструировать», — мягко сказал Протопопов. «Одно любопытное изделие, скажем так, по индивидуальному заказу». Техник, видно было, успокоился, расслабился. Что нужно, делитесь, а мы на РБВЗ что-нибудь придумаем в меру возможностей скромных. Но насчет скромных возможностей завода это Михаил Алексеевич, мягко говоря, преувеличивал. Протопопов порылся в ящике стола и достал оттуда выпуск газеты на днях, попавшейся ему на глаза. В ней в одной из статей автор с восхищением рассказывал о неком чуде американской производственной мысли от компании Autopet Company, располагавшейся на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Речь шла об электрическом самокате. Мол, если бы нечто подобное удалось внедрить и затем наладить широкое производство в Российской империи для государственных нужд, то был бы в положительную сторону решен вопрос с нехваткой топлива, мобильностью и другим, другим, другим. Конечно, все эти рассуждения автора статьи были не более чем словесным поносом, а сама статья оторвана от реальности, что автор статьи наверняка понимал сам. Но интересовал карликовый автомобиль исключительно по другой причине. Автопед имел крайне любопытную систему управления через рукоятку руля и колонку рулевого управления. Чтобы начать движение, достаточно было толкнуть колонку от себя, а чтобы тотчас остановиться, напротив потянуть колонку на себя. Что-то такое вы можете сделать у себя? Чтобы нажал на колонку и вперед едешь, на себя потянул, остановился. Михаил Алексеевич взял снимок, поглядел. Обижает Александр Дмитрич. Ну не что прям такое, конечно, но сделаем запросто, и будет не хуже, резюмировал он после нескольких минут разглядывания автопеда на газетном снимке. Мы, милостивый государь, лучшие в мире моторы изобрели, и вот этот ваш автопед без проблем сконструируем. Мне автопед не нужен, покачал головой министр. А что тогда? уточнил техник. Протопопов поднялся, сходил к кладовой и выкатил оттуда инвалидное кресло, которое припарковал возле стола. С ее кресла Протопопов велел прикупить одному из своих охранников накануне. Техника смотрел кресло, быстро смекнув, что от него хотят. «Вопрос цены. Платите, и мы хоть на луну полетим, если на то будет спрос. Прямо на вашей этой коляске». Расплылся в довольной улыбке техник, пожимая плечами. «Понятно, Миша. По цене сойдемся. Заплачу столько, сколько скажешь». «Какому числу вам эскиз представить, Александр Дмитрич? «Мне не эскиз нужен. а Результат. Готовое инвалидное кресло с мотором. Еще с полчаса Михаил Алексеевич и Протопопов общались. Техник уточнял пожелания министра, задумывался после того, как Протопопов их озвучивал, но в конечном счете кивал. Потом техник озвучил сумму за работу в несколько тысяч рублей, и это не считая стоимости двигателя. Протопопов, не торгуясь, согласился. И Михаил Алексеевич удалился, забрав с собой коляску.